Ты куда это снарядился? Рано еще. На речку схожу. Хочу кое-что на себе постирать. Вот сумасшедший. Вечером будем в части. Бельевщица Танька смену выдаст. Зачем не терпячку подымать? Не хочу откладывать. Пропотел, заносился, утро жаркое. Наскоро выпал хорошо выжму. Мигом на солнце высохнет. Искупаюсь, переоденусь. Все-таки, знаешь, неудобно. Согласись, офицерт как-никак. Рано, все спят кругом. Я где-нибудь за кустиком, никто не увидит. А ты спи, не разговаривай, сон разгуляешь. Я и так больше не усну. Я с тобой пойду. И они пошли на речку мимо белых, уже успевших накалиться на жарком, только что в зашедшем солнце,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 Ступали между спящими. Говори потише. А то разбудим город. И тогда прощай, моя стирка. И они в полголоса продолжали свой ночной разговор. Глава вторая. Что это за река? Не знаю, не спрашивал. Вероятно, Зуша. Нет, не Зуша. Какая-то другая. Ну, тогда не знаю. Назуж-то ведь это все и случилось с Христиной. Та, да, но в другом месте течения, где-то ниже, Говорят, церковь ее к лику святых причла. Там было каменное сооружение, получившее имя конюшня. Действительно, совхозная конюшня конского завода. Нарицательное название, ставшее.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 Живою была схвачена и повешена. Отчего Христина Орлицова, а не Дудорова? Мы ведь еще не были женаты. Летом 41-го года мы дали друг другу слово пожениться по окончании войны. После этого я кочевал вместе с остальной армией.